В той поры я не мог отделаться от мрачного предчувствия, что и в будущем она окажет готовность идти на любые жертвы ради отца, и в этой готовности будет черпать силы. Я знал, как она его любит, знал, как она самоотвержна. Из её собственных уст я слышал, что она считает себя невольной виновницей его ошибок и чувствует себя перед ним в большом долгу, который страстно хочет уплатить. Меня несколько не утешало сознание, что настолько не похожа на этого рыжего негодяя в тёмно-красном пальто, так как именно в этом различии между ними, между самоотреченностью её чистого сердца и гнусной низостью Урии и Таила ист главная опасность, несомненно, он это прекрасно знал и хитро учитывал. Я был уверен, что перспектива такой жертвы должна погубить счастье Агнес. Но видел, потому как непренуждённо она себя держала, что она ещё не предчувствует этой жертвы, и тенищи не упала на её чело, а стал бы я не мог предостеречь её от надвигающейся опасности, так же как не мог причинить ей зло. И мы расстались, не объяснившись. Она махала мне рукой из окна кареты и посылала прощальные улыбки. И я злой гений корчился на крыше, словно уже держал её торжествуя в своих когтях. Воспоминание об этой прощальной сцене долго ещё не давало мне покоя. Получив письмо Агнес о благополучном возвращении, я всё ещё грустил, так же как и в день разлуки. А стоило мне призадуматься, и картины будущего представали передо мной и удваивали мою тревогу. Не проходило ночи, чтобы они не мерещились мне, они стали частью моего существования и были так же неотделимы от моей жизни, как и моя голова. У меня было много досуга, чтобы предаваться мучительному раздумью. Стирфорд, как он писал, находился в Оксфорде, И в те часы, когда я не бывал в докторс-коммонс, я много времени проводил в одиночестве. Вот тогда-то, мне кажется, я начал питать скрытое недоверие к Стерфёрту. Я отвечал на его письмо очень сердечно, но в глубине души, думается мне, был рад, что он не приезжает в Лондон. Подозреваю, что обязан я был этим влиянию Агнес. теоретически могла бы ослабнуть, если бы Стивфорд был рядом со мной, и это влияние становилось бы более сильным, потому что я так много думал и беспокоился о ней. Одни недели текли. Я проходил курс обучения в фирме Спенлоу и Джоркинс. От бабушки я получал 90 фунтов в год, не считая денег для уплаты за квартиру и на покрытие кое-каких других расходов. Квартира была снята на год, и хотя по вечерам я всё ещё находил её мрачной, олицетдлинными, но я привык к своему меланхолическому душевному состоянию и покорно принимался за кофе, который, помнится, мне поглощал галлонами в ту пору моей жизни. Приблизительно в то же время я сделал три открытия. Во-первых, Миссис Крап является жертвой загадочного недуга, называемого спазма, от которого у неё сильно краснеет нос, а это требует постоянного лечения мятными каплями. Во-вторых, какая-то странная температура моей кладовой приводит к тому, что бутылки из бренди всё время лопаются, и в-третьих, я в мире одинок и склонен посетовать об этом обстоятельстве. придерживаясь правил английского стихосложения. Тот день, когда я формально поступил в обучение, не был отмечен никаким празднеством. Если не считать того, что я угостил клерков сэндвичами и херисом, а вечером отправился один в театр. Я пошёл посмотреть чужеземца, пьесу во вкусе докторс коммонс и возвратился таким удручённым, что не узнал себя в зеркале. К этому же торжественному случаю мистер Спенлоу после окончания занятий в конторе сказал, что он был бы рад пригласить меня к себе домой в Норвуд, да по всем правилам отпраздновать начало наших деловых связей, но думаю, у него беспорядок, так как дочь его, заканчивающая в Париже своё образование, должна вот-вот возвратиться. При этом он выразил надежду увидеть меня у себя, как только дочь его вернётся. Я знал, что он выдавец, и что у него единственная дочь и поблагодарил за приглашение. Мистер Спенлоу сдержал своё обещание. Неделей через двён напомнил мне о приглашении и сказал, что будет очень рад, если я доставлю ему удовольствие и приеду к нему в ближайшую субботу и останусь до понедельника. Разумеется, я согласился доставить ему это удовольствие. И мы условились, что он отвезёт меня к себе в своём фаэтоне, а затем привезёт назад. Когда этот день настал, младшие клерки в конторе взирали с благоговением на мой саквояж, так как для них дом в Норвуде был окутан дымкой священной тайны. Один из них сообщил мне, что по слухам мистер Спенлоу ест столько серебра и китайского фарфора, Другой намекнул, что в этом доме за столом пьют шампанское вместо пива. Старый клерк в парике мистер Тифи бывал нескраз по делам в контору мистера Спенлу, ему дозвовалось даже проникнуть в маленькую гостиную. По его словам, там была умопомрачительная роскошь, а тёмный остинский херес, который он там пил, был столь высокого качества, что слёзы налёртывались на глаза. В тот день в суде консистории слушалось ранее отложенное дело об отлучении от церкви пекаря, не признававшего налога на мощение улиц у станольного прихода. Поскольку том свидетельских показаний, по моим подсчётам, ровно вдвое превосходил размерами бензона Круза, мы закончили дело только к вечеру. Ну, и тем не менее мы всё-таки отлучили пекаря на полтора месяца и приговорили его к уплате бесчисленных судебных издержек, после чего проктор пекаря, судья и адвокат обеих сторон, которые стали мир собою в разсте, выехали вместе за город, а я уселся с мистром Спенлоу в Фейтон. Фейтон чудесная вещь. Лошади выгнули шею дугой и заработали ногами так, словно знали, что под ведом стены доктор Скотмонтс. В доктор Скотмонтс шло жаркое соревнование по всем видам числавия, и многие там могли похвастаться прекрасными экипажами. Впрочем, я всегда считал и буду считать, что в мои времена самым главным предметом соревнования являлось крахмальное бильё, на какое прокторы тратились столько крахмала, сколько человек был в силах вынести. Мы очень приятно катили в Фейтоне, и мистер Спенлу стал говорить о моей профессии. Он сказал, что это самые благородные профессии на всём свете, и ни в какой мере её нельзя сравнивать с профессией поверенного, она совсем другого сорта, профессия для избранных, менее рутинная и более доходная. Мы действуем в докторском он скуда более свободно, чем где бы то ни было, сказал он, и поэтому находимся в привилегированном положении, стоим тысячь особняком. Правда надо признать неприятный факт, нам доставляют дела о главном взамповеренный, но по его словам это низшая раса, и все уважающие себя прокторы смотрят на них сверху вниз. Я спросил мистера Спенлу, какие дела он считает выгодными. Он ответил, что дела по спорным завещаниям А переходы необременённых долгами небольших поместий стоимостью в 30-40 тысяч фунтов являются, пожалуй, самыми выгодными. В такого рода делах, по его словам, прежде всего можно очень неплохо поживиться на каждой стадии процесса в ходе подбора доказательств. а таких в виде свидетельских показаний громоздятся целые горы при простых допросах и перекрёстных, не говоря уже о первой апелляции в суд делегатов, а затем и в палату лордов. А поскольку нет сомнений, что судебные издержки в конечном счёте могут быть оплачены из стоимости поместья, обе стороны бодро и весело пускаются в путь, не думая о расходах. Вслед затем Мистер Спенлу принялся воспевать хвалу суду доктор Скомонс. Что особенно поражает, по его словам, в доктор Скомонс это его компактность. Доктор Скомонс наиболее целесообразно организованный суд во всём мире. Это воплощение идеи удобств. Здесь всё под рукой. Например, Вы возбуждаете дело о разводе или о восстановлении супрурских прав в суде консистории? Прекрасно. Вы ведёте его помаленьку в семейном кругу, не торопясь, предположим, вы недовольны консисторским судом. Что вы делаете тогда? Вы передаёте дело в суд архиепископа. А что такое суд архиепископа? это суд в том же зале с теми же адвокатами с теми же учёными консультантами только судья здесь другой ибо здесь судья консистори может выступать когда ему захочется в качестве адвоката и тут игра начинается сначала вы всё ещё недовольны прекрасно что вы тогда делаете вы переносите дело в суд делегатов а кто такие делегаты Церковные делегаты это адвокаты без дела. Они следили за игрой, которая шла в двух судах, видели, как тасовали карты, снимали колоду и играли, а не говорили со всеми игроками, а теперь они становятся судьями и со свежими силами решают дело ко всеобщему удовлетворению. недовольны мог толковать и коррупции в докторс-коммонс, а замкнутости докторс-коммонс и о необходимости реформировать докторс-коммонс сказал в заключение мистер Спенлу, но чем дороже на рынке стоит бушель пшеницы, тем больше дел в докторс-коммонс и положа руку на сердце, каждый может сказать, транти только докторс-коммонс и стра не конец. Я слушал внимательно И хотя признаюсь, несколько сомневался, так ли страна обязана доктор Скоммэнс, как утверждал мистер Спенлу, но и к этим его словам я отношусь с уважением. Что касается цены на бушель пшеницы, я по своей скромности чувствую, что это превосходит моё понимание, но тем не менее заставляет меня признать себя побеждённым. И по сейчас я не могу ещё справиться с этим бушелем пшеницы. На протяжении всей моей жизни он появляется все снова и снова в связи с самыми разнообразными обстоятельствами и стирает меня в порошок. В сущности я не знаю, что ему от меня нужно и какое право он имеет по любому поводу меня сокрушать. Но стоит мне увидеть, как притягивают за волосы не к селу ни к городу моего старого друга Бушель, а это происходит по моим наблюдениям постоянно. Я знаю, моя карта бита, но я уклоняюсь в сторону. Не мне суждено было посигнуть на докторс-коммонс и потрясти страну. Я выразил почтительное молчание, моё согласие со всем тем, что я услышал от особо умудрённой опыт и много годами. Затем мы говорили о чужеземце, о драме вообще. Опаливший день, который везли Фейтон, покуда не подкатили к воротам мистера Спенлоу. К дому примыкал прекрасный сад. И хотя в это время года садом нельзя было любоваться в полной его красе, но его содержижали в таком отменном порядке, что я пришёл в восхищение. В саду были очаровательные лужайки и, и купы деревьев, в сумерках я мог различить уходящие вдаль аллеи со шпалерами для вьющихся растений и цветов, которые зацветут здесь весной. Тут мисс Пенлоу гуляет в одиночестве, подумал я. Мы вошли в ярко освещённый дом и очтились в холле, где лежали и висели всевозможные шляпы, шапки, пальто, пледы, перчатки, хвосты, трости. "Где миздора?" спросил слугу мистер Спенлу. "Дора, какое красивое имя", подумал я. Мы вошли из холла в смежную комнату. Полагаю, это была та самая достопамятная гостиная, в которой подавали тёмный остинский херес. И я услышал голос: "Знакомьтесь, мистер Коперфилд, а это моя дочь Дора и её верный друг". Да, это был несомненно голос мистера Спенлу. Но я не узнал его. Да и вообще мне было безразлично, чей этот голос. Всё произошло в один момент. Судьба моя решена. Я пленник, я раб. Я люблю до руспенлу до безумия. Я видел перед собою существо неземное. Это была фея, сильфида, не знаю, кто, нечто Чего никто никогда не видел и о чём все мечтают. В мгновение ока я погрузился в самую бездну любви. Я не раздумывал на краю пропасти, не заглянул в неё, не оглянулся, а стремглав полетел вниз, прежде чем обрёл возможность вымолвить хоть слово.